Глава 22. Адам Морган. Охранник открывает дверь, и я вхожу в маленькую комнату. И тут же оказываюсь в объятиях матери. Она пахнет своими обычными духами и одета во всё чёрное, словно на похороны. Охранник сообщает, что часы посещения заканчиваются через 10 минут, а затем закрывает за собой дверь. «Милый», — говорит она, целуя меня в щёку, «Что они с тобой сделали?» Затем осматривает, ощупывает моё лицо, чтобы убедиться, что всё заживает должным образом. Она не врач, но, кажется, повидала достаточно, чтобы быть уверенной в своей квалификации. «Ничего страшного, мам». Я обнимаю её, чтобы она перестала смотреть мне в лицо, пытаясь собрать его воедино. Веду её обратно на место и сажусь напротив. Она тянется к моим рукам, держит их, смотрит на меня. Её рот открывается, затем закрывается, затем снова открывается, подыскивая слова. «Что, мам?» Она ничего не говорит. Продолжает пристально смотреть. «Ты пытаешься решить, сделал ли я это?» «Нет», — решительно говорит она. «Нет?» — я наклоняю голову. «Ты мой сын!» Я знаю, что ты этого не делал, и собираюсь вытащить тебя отсюда. Мам, я спал с Келли. Они нашли её тело в моей постели. Моя ДНК была на ней повсюду. Я качаю головой. Произнеся это вслух, понимаю, насколько я облажался. Интрижка не преступление. Мам, к чёрту это! Посмотри на доказательства, которые у них есть. Это не имеет значения. Я собираюсь нанять тебе лучшего адвоката. У меня уже есть. Кто? Сара. Мать никогда не относилась к ней справедливо. Несмотря на все старания Сары, она никогда не смогла бы оправдать ожидания моей матери относительно её успешности, потому что их представления об успехе никогда не совпадали. Сара? Это она втянула тебя в эту передрягу. Я убираю руки. Что? Если бы она была более сосредоточена на любви к тебе, чем на своей карьере, ты вообще не занимался бы чем-то другим. Плюс она лишила тебя отцовства и помешала мне стать бабушкой. Мама скрещивает руки на груди. Всё это неправда, мам. Я фыркаю и закатываю глаза. Она просто не была готова. Ты знаешь, почему. И знаешь, что она прошла через это. Прищуриваюсь. Как она может говорить такие вещи о моей жене? Сара так через многое прошла. Да-да-да, у каждого есть печальная история, Адам. Хватит, мама! Я никогда не повышал голос на свою мать настолько сильно. Она не вздрагивает, даже глазом не моргнула. Я мог бы буквально швырнуть этот стол через всю комнату и ударить её прямо в рот. И она всё равно смотрела бы на меня так, Будто я причина того, что солнце встаёт каждое утро. О, милый, тюрьма уже делает тебя темпераментным. Она тянется через стол и гладит меня по щеке. Я собираюсь принести немного мятного чая, который ты любишь. Это помогало тебе успокоиться в детстве. Она улыбается. Я делаю глубокий вдох. Дверь открывается, и в дверном проёме стоит Сара. Моя мама поворачивается. Элеонора, Адам, приветствую, Сара. Привет, Сара. Приветствую моей матери, как обычно, холодно. Адаму не положено принимать посетителей до тех пор, пока ему не предъявят обвинения. Как вы сюда попали? У меня есть свои способы. Мама улыбается. Что ты здесь делаешь? Спрашиваю я. Есть какие-нибудь хорошие новости? Сара делает пару шагов в комнату и закрывает за собой дверь. Я здесь только для того, чтобы сказать, что они официально предъявляют обвинения Завтра нужно будет подать прошение. Она смотрит в глаза моей матери и мне. Но я вернусь утром, чтобы обсудить это с тобой. Я просто... просто хотела предупредить тебя. «Официально предъявляют обвинения спрашиваю я. Сара кивает. «Это смешно!» Моя мама встаёт со стула. «Нужно это исправить!» «Я работаю над этим». Окружной прокурор считает, что может доказать вину Адама, так что он согласится. «Но я этого не делал!» Мои глаза становятся влажными, а голос дрожит. «Я знаю, милый», — говорит мама. «И мы собираемся нанять лучшего адвоката. Это скоро закончится». Сэра качает головой. «Я собираюсь идти». Она поворачивается, охранник открывает дверь и стоит там, как солдат по стойке смирно. «Часы посещений закончились», — объявляет он. Мама обходит стол и обнимает меня. «Я вернусь завтра, медвежонок», — шепчет она мне на ухо. «Мам, не называй меня так, я в тюрьме». Выдавливаю я сквозь тиснутые зубы, стараясь, чтобы меня никто не услышал. Сара делает шаг, чтобы уйти, Моя мать отпускает меня и резко оборачивается. «Сара, подожди. Я хочу пригласить тебя поужинать для обсуждения следующих шагов». Сара останавливается оглядывается на нас. «У меня много работы, которую нужно сделать, и…» Мама поднимает руку. «Твои оправдания не сработают. Мы уходим».